Акоп Подолян теоретически знал почти все необходимое, но на практике любое действие он выполнял как-то нелепо и криво через задницу. То карабин защелкнет не там, то трос лишний раз переклистнет, то страховочный поводок проденет не туда. Посреди подъема на высоченный кедроклен у него свалился с ноги ботинок. Надежная пластиковая доска-макроступ под Подоляном просто развалилась на две части, и тот по самые уши погряз в полужидком тинном месиве. Когда ставили палатку, Подолян головой сшиб опору к гравикаркасу. Палатка, понятная осела, и бедняга Акоп долго на ощупь искал выход. Над ним хохотали и потешались, но Подолян хохотал громче всех и весело огрызался из палатки. Супруги Ботты старались пуще остальных. У них это оказался первый в жизни выезд на неосвоенную планету. Раньше просто не могли себе позволить. Старались брат и сестра Аркутти, старалась Патрис Дюэль, невзирая на достаточно солидный для девицы ее круга опыт. Во всяком случае, палатки ставить она прекрасно умела, по скалам лазить умела замечательно, а рюкзак у нее, как и у Цубербюллера, нашелся свой, причем очень приличный, получше Турбазовских, и только перед топьями Патрис спасавала. Скотч, естественно, с удовольствием помог, вразумил и наставил. Старался невозмутимый перевертыш Нути-Нагути. Он трижды по мелочам метаморфировал, причем, как и условились, незаметно для окружающих. Метаморфозы заметил только Скотч, Валтий и, кажется, Семенов. Перед штурмом скалы перевертыш метаморфировал внутреннюю поверхность ладони, чтоб липли камни. Перед свиданием с кедрокленом втихую отрастил когти, а перед барахтанием в болоте снабдил всю поверхность тела водоотталкивающими свойствами. Старался семёнов скотче валти так не смогли прийти к единому мнению в вновь для него туристская наука или нет. Семёнов управлялся со снаряжением и заданиями достаточно ловко, но из кожи вон не лез и всегда показывал результат из середины, чаще ближе к худшему. На обед все явились уставшие, голодные и довольные. Скотч громогласно объявил, что вслед за послеобеденным отдыхом состоится знакомство с оружием и пробные стрельбы, а вскоре после ужина — старт. Поэтому на обеде рекомендовал либо не пить спиртного вообще, либо ограничиться бокалом пива. Воронцов достаточно вызывающе спросил, сочтут ли криминалом вместо пива бутылку виски на двоих. Скотч ответил в том смысле, что не сочтут, но и к оружию не допустят. и своим стволом пользоваться не позволят. Тогда Воронцов поинтересовался, какова минимальная доза с допуском к стрельбам. — 70 граммов, — отрезал скотч, — и не граммом больше. В виски Воронцов пил с подоляном, по рюмочке. Остальные, включая перевертыша, с видимым наслаждением отдали должное пиву. После отдыха скотч не замедлил заскочить к отсыпавшейся после бурной ночи Гурми-бхаку, Тренировки возобновились. Как и ожидалось, ножами и мачете вполне владели Цубербюллер, Воронцов и Подолян. Последний с оговоркой на личное счастье. Скотч поразмыслил и пошел на некоторый риск. Затеял пробное метание ножей в цель, хотя туристам этого не полагалось позволять в принципе. Причем первым метать пригласил Семенова. Если тот и смешался, то лишь на неуловимое мгновение. после чего без пауз, один за одним, послал выданные пять ножей последовательно в пятерку, в ближайшие кусты, в девятку, в молоко и в яблочко. После этого, разумеется, всех остальных уже было за уши не оттащить от щита с мишенью. Каждый хотел попробовать. К некоторому удивлению скотча все пять в яблоко без труда воткнул подолян. 47 очков набрал Воронцов, 42 по три с дюэль, по тридцать девять Валентина Хилько и Аркутти-младший. Всего 24 вышло в итоге у Цубербюллера, честно, впрочем, предупредившего, что хоть с ножами и обращаться без труда имеет, метать их он не может. Единственный из пяти ножей воткнулся в щит рядом с мишенью в попытке Арнелла Аркутти. У Ботов, понятно, ничего не получилось вообще. А Нотиногутти, посмеиваясь, игнорировал броски в мишень. Зато изобразил аккуратненький косой крест в стволе дерева, подстоящим от линии броска вдвое дальше, чем щит с мишенью. Скотчи столь высокие в целом результаты группы слегка удивили. Обыкновенно среди туристов мало кто умел метать ножи. Кто умеет, не прибегает к услугам экзотектура.